Глава 1. Морская ведьма. Давненько не виделась Урсула со своими старинными подружками, сестричками ведьмами. Много лет не виделась, и вот теперь откликнулась на их приглашение. Пора наверстывать все, что было упущено за долгое время, проведенное при дворе Тритона, Откуда ее теперь прогнали? Урсула поднималась к поверхности моря, Сначала сквозь слой воды начал пробиваться солнечный свет, а потом уже стали видны и размытые пока что фигурки трёх сестёр, пришедших на берег, чтобы встретить морскую ведьму. Сколько же времени мы с ними не виделись, целую вечность, подумала Урсула и решила появиться перед сестричками ведьмами в полной красе, с помпой, как говорится. Тело Урсулы начало раздуваться, вытянулись в длину ее щупальца, появилось почти забытое ощущение того, что она действительно по праву считается повелительницей морей. Давно я себя не чувствовала так хорошо, как сейчас, подумала Урсула. В своем нынешнем виде она была достаточно сильна, чтобы разбивать в щепки или утаскивать на дно корабли. Поэтому не стоило удивляться тому, с каким удивлением и испугом наблюдают за ее появлениями из воды сестрички ведьмы Люсинда, Руби и Марта. Поёживаясь от холода, они стояли на мокрых прибрежных камнях и казались совсем маленькими рядом с высоко поднявшейся над волнами фигурой морской ведьмы. Как уже было сказано, Урсула давно не видела сестёр. И теперь словно заново удивилась их внешности. Лица ведьм отличались кукольной и карикатурной красотой, когда всё вроде бы на месте, но при этом всего этого слегка чересчур. Слишком большие глаза, слишком густые ресницы, слишком маленькие рты, слишком правильные и сине чёрные локоны, которые нисколько не растрепались на ветру. В этих идеально уложенных локонах запутались клочки тумана, делавшие сестер похожими на каких-то странных нелетающих птиц. Сёстры казались хрупкими, робкими, даже испуганными, но Урсула знала, что на самом деле это легендарные, можно сказать, знаменитые ведьмы. Сестрички были двоюродными сестрами старого короля, того самого, что был отцом королевы, известной всему миру как Белоснежка. А еще они принимали самое непосредственное участие на стороне тёмной феи в нашемившей истории со спящей принцессой. А еще новообретенной силой была обязана сестрам и сама Урсула, хотя и не любила упоминать об этом вслух. Дело в том, что сестрички ведьмы вернули Урсуле ее дающую власть ожерелье. Впрочем, как считала сама Урсула, ожерелье было вполне честным обменом на то, чего так страстно желала младшая сестра Ведим. Люсинда невольно ахнула, когда с массивной фигуры Урсулы в лицо сестер брызнула вода, а затем раздался ее дикий смех и громовой голос, от которого у Уведим заломила уши. Рада, безумно рада снова видеть вас, сестрички. Сколько лет, сколько зим. Морская ведьма наклонилась, чтобы оказаться лицом к лицу с сестрами. Да чего же все таки странная и запоминающаяся у них внешность, подумала она. Каждая черта лица идеально красива, но вместе они никак не сочетаются. Но ну, настолько не сочетаются, что черт знает, что такое. Урсула раскинула свои руки-щупальца, готовясь обнять сестер, и они радостно кинулись ей навстречу, явно очень довольные тем, что все в порядке, и Урсула не имеет к ним никаких претензий. Мы видим, ты носишь наш подарок, в унисон воскликнули сестры, заметив на шее Урсулы ожерелье из позолоченных раковин. Ведьмы опасались, что Урсула придет в ярость, если узнает о том, что это ожерелье долгое время валялось полузабытым в их кладовке. Похоже, что этого к счастью не случилось. Урсула вновь рассмеялась, на этот раз ее рассмешили песклявые голоса сестричек-ведьм и их нахохленный вид. Спасибо, подружки мои милые. Кстати, я жду, что вы расскажете мне о том, как вам удалось отобрать это ожерелье у моего брата. Или это дело рук Цирцеи? Я, честно говоря, не успела спросить, когда она принесла мне его. Кстати, а где сама Цирцея? Странно, что ее нет с вами. Цирцея. Это имя полоснуло сестричек ведьм как ножом по сердцу. Церцея доставила столько горя своим старшим сестрам. Собственно говоря, именно из-за нее и обратилась Люсинда Курсули за помощью. Сколько бессонных ночей провели ведьмы, оплакивая пропажу своей младшей сестры. Сколько раз бродили по ночам, выкрикивая в темноту ее имя, в напрасной надежде на то, что она вернется». Но Церцея ни разу не откликнулась на зов сестёр. И тогда они решили обратиться за помощью к могущественной морской ведьме. Разумеется, если Урсула возьмется помочь им, то сделает это не бесплатно и что-то обязательно потребует взамен. Это уж как водится. Что что а заключать сделки Урсула всегда была большая мастерица. Да, но вопрос-то был задан, и первой на него взялась отвечать Люсинте. Наша любимая сестричка Церцея, она, она теперь где-то далеко от нас. Только сейчас Урсула заметила, что темно красное атласное платье Люсинды было закапано слезами, от которых, как и у ее сестер, растеклась тушь на ресницах. Она очень сильно рассердилась на нас, подхватила Руби и спряталась там, где мы не можем ее найти или увидеть с помощью нашей магии. Поэтому мы и попросили тебя прийти, Урсула, всхлипнула Марта. Мы хотим снова увидеть свою младшую сестренку. очень хотим. А свои волшебные зеркала вы спрашивали, задала совершенно очевидный и даже лишний, пожалуй, вопрос Урсула. Что и в них тоже ничего? Ничего, захныкали в унисон сестры. Она, наверное, наложила заклятие, которое отключило наши зеркала не хочет, чтобы мы ее нашли. Но мы-то хотим. Урсула высокомерно усмехнулась, но тут же сменила эту усмешку на добрую улыбку, которая часто пользовалась, когда принимала человеческий облик, и обняла рыдающую Марту. Морская ведьма знала наверняка, что сестрички ведьмы готовы отдать все, что угодно, за то, чтобы вновь увидеть свою ненаглядную Церцею. Что ж, Урсула была готова и даже рада помочь им, потому что именно сейчас, в обмен на эту услугу, ей требовалась особая разновидность магии, которой так уж счастливо совпало, обладали сестрички ведьмы.